Глава 30. Куэ, куэ, куэ, куэ. Вы что делаете, идиоты? Как я и думал, Ставить на этом тоненьком мостике посреди смертельной топи было не очень сложно, но вот двигаться по нему это совсем другое дело. Вернув свой шест, я думал, что смогу легко нащупать нужный путь. Но из-за разрывов в этом подводном полотне Мне пришлось потратить почти три минуты, чтобы пройти всего пару метров до нашего острова. Захоти я вести группу через всю эту топь самолично, и ничего из этого не выйдет. Мы не только потратим несколько дней времени, но и мои придурки точно где-нибудь оступятся и помрут. Кстати, о придурках. Возвращаясь назад, я был так сосредоточен, что даже не сразу обратил внимание на это вот кое. Тихая с девчонками уселись прямо на курицу, и усилен ее труд. Да с такой силой, что у нее сейчас все вылезут. Бедная птаха с блаженным видом растеклась по земле, а ее глаза такие мутные, что будь мы сейчас в мультике, их бы нарисовали в виде двух вращающихся спиралей. И к гадалке не ходи. Видно, что зверюга полностью побеждена. А толпа дебилов, которым, очевидно, стало совсем скучно, Ходят вокруг нее, распушив жопы, и куэкают, словно бедной птичке мало досталось. Будь она в сознании, ее бы точно кровью от гнева вырвало. Решив проигнорировать премьеру показа «Лебединое озеро», я подошел к пташке, наблюдая, как гоблинши гладит ее по голове с особым остервенением и почти боевым азартом. Тихо так и вовсе почти огнем горит, находясь в процессе приручения своего первого питомца Находящаяся в полубреду птица закатила глаза и издала жалобное кое, вызвав фурор у толпы кретинов, запустив тем самым второй сезон этого чудесного спектакля «За моей спиной». А затем несколько раз чихнула, и постепенно ее глаза стали проясняться. Даже если девочки продолжали ее гладить, это особо быстро вернуло себе ясность сознания. Пробежавшись по нам всем взглядом. Она стала дрожать, и я точно увидел, как наша королевская птаха впадает в панику. «Не сработало?» Не успел я задачиться, как птица стала врываться из схватки девочек-гоблинов, пытаясь упереться ногами и сбросить их с себя своими крыльями. «Слышь ты, ну-ка приручайся!» – ругнулся я, а затем хлопнул этой птице по затылку. Совсем немного силы не рассчитал, так что эта дрянь нырнула клювом в землю и снова выпала из реальности, только чуть более болезненным способом. Лица девчонок тут же стали странными, а затем они все одновременно посмотрели на меня. Блин. Сам не понял. Не смотрите на меня так. Почему не сработало? Нахмурившись и посмотрев на бессознательную птицу, Я подумал, что, может, наша сила не действует на других. Но нет, это неверный вывод. Наша скрытная походка точно позволяет скрываться от других. Значит, не напрямую наша сила точно влияет на всех вокруг. Более того, уже был прецедент, когда наша сила действовала на других и напрямую, полностью меняя их природу. Она действовала на эти странные черные грибочки, Я уже давно думал, что они как-то странно реагируют на наше приближение. А затем, когда мы стали их выращивать у себя на огороде, я даже стал свидетелем, как парочка из них пыталась этого огорода свалить. От вида убегающей с огорода еды даже я офигел, не то что другие гоблины. Эти грибы точно не обычные растения, а просто еще одни монстры, которые живут в этом лесу, и наша магия точно на них действует». Иначе мы бы просто потравились. Тогда почему эта магия не действует на эту птицу? Хм. В чем отличие между грибами и этой курицей? Грибы-монстры так же, как и она. Грибы-вкусные, так же, как и она. А еще грибы-тупые. Уж чего-чего, а разума в них точно нет. Иначе бы они нам противились и защищались. У них даже инстинкты как-то странно работают. Какие там мозги? Бинго! Эта птица спокойно ходила по этим островам, запомнив все дороги между ними. Она знала, что мы не сможем за ней погнаться, поэтому так вальяжно щипала эти ягоды. Более того, она подошла к нам, чтобы поиздеваться. Она остановилась достаточно близко, чтобы нам было максимально обидно, и только из-за моей силы, которую она не учла, я смог ее поймать. Эта птица точно разумна. Вот отличие. Если бы боги могли влиять на разумы живых созданий, то никакие верующие им были бы нахрен не нужны. Я не мог выстрелить из самодельного пистолета, потому что разумен и генерировал недостаточное количество силы веры. А вот про моих прихвостней совершенно точно так не скажешь. Именно потому, что они такие тупые и доверчивые, все эти вещи становятся реальностью. Сила веры. не работает на разумных существ. И только гоблины с их абсолютной верой в меня — исключение». «Ясно». «Не волнуйся», — улыбнулся я, посмотрев на тихую. «Ты все сделала правильно. Просто эта зверушка немного особенная. С ней нужно действовать иначе». Расстроенная гоблинша снова попыталась изобразить улыбку, а остальное братья столпилось вокруг, толкая друг друга плечами. «Если не помогает навык приручения, нужно использовать убеждение», — ухмыльнулся я и, вытянув руку, схватил пернатое создание за шею. «Слышь, дрянь, просыпайся!» Дернув ее пару раз из стороны в сторону, птица тут же закашляла и снова открыла глаза, с ужасом посмотрев на меня. «Смотри внимательно!» Прошипел я, не выпуская из рук ее шеи. и насильно повернув ей голову. Вскинул свободную руку с зажатым в ней пистолетом и щелкнул оказательным пальцем по деревянному сучку, а вылетевшие из ствола камни мгновенно разворотили в труху лежащее в болоте дерево, по которому мы на этот остров и залезли. «Видела?» — снова прошипел я, не снимая с лица хищную улыбку. «Тебе от нас не сбежать!» Нагнувшись прямо к клюву, трясущейся от страха королевны, я приставил ствол этого пистолета к ее голове. «Ты проведешь нас на ту сторону этого болота. Если кто-нибудь из нас пострадает, тебе конец. А если откажешься, я сожру твои ноги и оставлю плавать в этом болоте, чтобы тот час, когда ты снова коснешься его дна, стал часом твоей смерти. Ясно?» Шокированные глаза этой птицы... тупо смотрели на меня несколько секунд. А затем она так сильно замотала головой, что мне пришлось даже ослабить хватку на шее, чтобы ненароком ее не убить. Вот и славненько. Люблю тех, с кем можно легко договориться.